«Да, Мэри». Дети всегда звали ее по имени. Она никогда не могла привыкнуть к мисс Уолк. Дьюи, понимая, что лимит прогулки исчерпан, переставал бродить и сворачивался на коленях у какого-нибудь счастливчика. Он никому не позволял хватать его и втаскивать к себе на колени. Он сам выбирал, с кем проводить время и каждую неделю это был какой-то другой ребенок. Стоило Дьюи выбрать чьи-то колени. Он обычно весь час сидел совершенно бесшумно, пока не начинался какой-нибудь фильм. Тогда он вспрыгивал на стол, ложился, поджимал под себя лапы и внимательно смотрел на экран. Когда содержание ему не нравилось, он начинал скучать и спрыгивал со стола. И прежде чем дети успевали спросить, «А где Дьюи?» Он исчезал. Был только один ребенок, которому Дьюи никогда не мог отказать. Этой девочке было всего четыре годика, когда появился Дьюи, и она каждую неделю приходила в библиотеку в сопровождении матери и старшего брата. Ее брат любил Дьюи. Девочка же боязливо жалась, старалась отойти назад как можно дальше. Ее мать в конце концов призналась мне, что девочка боится всех четвероногих животных, особенно кошек и собак. Какая возможность! Я знала, что Дьюи может сделать для этой девочки то, что он делал для других детей с аллергией на кошек, и те в конечном счете обзаводились кошками, с которыми проводили время. Я предложила, не торопясь, а осторожно, познакомить ее с Дьюи. Сначала пусть она посмотрит на него через окно, а потом мы устроим им встречу. «Это идеальная работа для нашего доброго и ласкового Дьюи», сказала я ее матери. Я была полна энтузиазма, даже нашла для девочки самые лучшие книги, чтобы преодолеть ее страх. Но женщина не хотела идти по этому пути и я согласилась с ней. Когда девочка входила в дверь и здоровалась, мы запирали Дьюи в моем кабинете. Дьюи терпеть не мог сидеть запертым, особенно когда в библиотеке были читатели. «Ты не должна так поступать!» Слышала я его завывание. «Я знаю, кто она. Я к ней близко не подойду». Сама я ненавидела и необходимо запирать его, и отсутствие возможности дать Дьюи шанс украсить жизнь этой маленькой девочки. Ну что я могла сделать? «Не переживай, Вики», — говорила я себе, — «все придет». Про себя я планировала устроить скромное празднование первого дня рождения Дьюи. Пирожные из кошачьего корма для Дьюи и угощение для посетителей. Мы не знали точно день его появления на свет, но доктор Эстерли прикинул, что когда мы нашли его, ему было восемь недель от роду. Так что мы отсчитали время назад и остановились на 18 ноября, ведь мы нашли и 18 января в счастливый для него день, за неделю до праздника мы разослали открытки с приглашениями. Через несколько дней их уже было более сотни. В следующий час истории дети рисовали картинки с пирожными к дню рождения. За четыре дня до праздника мы развесили рисунки в зале. Затем эту историю рассказала газета, и мы стали получать поздравительные открытки по почте. Я не могла поверить. Люди по почте... Посылали поздравления коту. Во время праздника дети плясали и прыгали от радости. Иной кот без сомнения перепугался бы, но Дьюи воспринимал все с привычным для него спокойствием. Вместо того, чтобы крутиться среди детей, он не спускал глаз с подарков. Пирожное в виде мышки, покрытые толстым слоем жирного йогурта, которые сделала Джин Холис Кларк. Диетические продукты Дьюи терпеть не мог. Пока дети смеялись и прыгали, я смотрела на взрослых, стоящих за их спинами. Они сами улыбались, как дети. И снова я поняла, насколько необычен Дьюи. Мало какой кот мог обзавестись таким количеством поклонников. Я поняла кое-что еще. Дьюи производил сильные впечатления на людей. Его принимали как члена общины, и хотя я проводила с ним весь день, никогда не понимала, какие отношения у него складывались с людьми, которые его гладили. Дьюи не играл роль чего-то фаворита. Он в равной мере любил всех. Впрочем...